И вот труба выросла, как труба парохода. Утюг просто взбесился, как будто шофер потерял руль. Становилось совершенно понятным, как машина тащит за собой человека. Утюг с собачьим проворством хватил меня за бок, словно я сделал маленький прыжок. Я догнал доктора. И вот здесь-то произошло чрезвычайно странное событие, которое я не могу объяснить до сих пор. Я помню отчетливо, что раздался крик. Затем мы оба прыгнули и ударились о гардероб. Громадный гардероб покачнулся, и мы направо-налево. Гардероб был чрезвычайно удивлен, по-видимому, что нашлись какие-то силы, которые встревожили его вечный покой. Подался назад, дотронулся до стенок кладовой. Ему сочувственным рокотом ответили дрова, перекликаясь с удивлением, что гардероб тронулся и пошел. Но тут утюг! Щелкнул еще раз доктора по низу живота. Гардероб упал, дверцы его крякнули с великим грохотом гардероб упал на спину мы очутились в неимоверном густом облаке пыли дверки прихлопнули разное барахло которое висело гардероб лег на спину не сразу спокойно Дверцы были вышиблены задом, доктор, страшным задом, в котором явно сказалось его крестьянское происхождение. Гардероб упал навзничь, стенка откатилась, она побежала по коридору, а на другую мы погрузились в недра гардероба. Неслись мы долго, это падение было странно. Нас окутывали облако пыли и нафталина. Я зачихал, зажмурился и подумал, что же будет. Но тут я почувствовал жар возле спины, открыл глаза, и мне захотелось, чтобы Насль упал вместе с нами в гардероб. Насль бегал вокруг гардероба. Представьте, он был с громадную комнату. Насль выплескивал руками. Запах гари... Доносился до нас. Я лежал вполне удовлетворенный и отмщенный. Мне даже не жаль было одеяло, которое, несомненно, тоже сгорит. Я твердил, а вот тебе и не тычься утюгами. Мне это казалось страшно остроумным. И, внутренне подсмеиваясь, я опять закрыл глаза. Тут я услышал голос доктора, «Обороняйтесь, Егора Игоревич, на нас пустили газы, толкайтесь ногами, и здесь, надо сказать, большую услугу оказали нам многие доктора». Он оборонялся ими с отменным усердием. Он поднял неимоверное количество нафталинной серебристой пыли и звездки, и едва в этой серебристой пыли показывалась какая-нибудь голова, он так ловко поддавал, что голова С вскрывалось, и действительно наше положение было чрезвычайно удачно. Мы бились на спинке гардероба. Внизу и вокруг нас лежало платье, причем все это пружинило. Если уж толкнуть, то человек откидывался метров на двадцать пять и скользящим полетом. Вообще мы здорово садили. В этом было известное большое наслаждение. Мы внутри гардероба. Доктор командовал, вонь распространялась все больше и больше. Доктор хохотал, орал, море, говорят, что водоросли пахнут нафталином. Не орите, ибо бобой еще идет. Они оглушат нас веслами. Нужно грести от себя, тогда водоросли не заплетутся вокруг ваших рук. Мы на испытательном судне, Егор Горч, направляемся в море. Я думаю, все это последовало в ответ на то, как кто-то полез ко мне. Я укусил за локоть, а затем саданул его в бровь,